Глава 31. Андрей. За сутки до этого. Темно. Я открываю глаза, но вокруг ничего не видно. Голова раскалывается, во рту противный привкус крови и металла. Пытаюсь пошевелиться, руки связаны за спиной, ноги тоже. Где я? Последнее, что помню, звонок от адвоката. Он сказал, что Алиса отказалась от претензий, но полиция все равно хочет меня допросить. Я вышел из машины у здания отдела и... Удар сзади. Теперь я здесь. Где бы это здесь ни было. — Наконец-то очнулся! — раздается голос. Я напрягаюсь, потому что знаю его. Но от этого не легче. — Артем! — хриплю. Скрип стула, шаги. Включился слабый свет. Где-то в углу зажглась лампа, освещая небольшой подвал. Передо мной встает фигура в дорогом костюме. — Привет, старик! «Ты что за херня?» Пытаясь приподняться, но голова кружится. Артем усмехается, поправляя галстук, и придвигает стул так, чтобы оказаться напротив меня. «Ты всегда был слишком доверчивым. Думал, такие люди, как Белогорские, на ровном месте могут заинтересоваться провинциальной компанией, пусть и такой крупной, как твоя?» Я молчу, пытаясь осознать происходящее. Пока в голове каша... Я вообще не понимаю, что все это значит. Его люди сами связались со мной, предложив совместную работу. И вроде бы мы пришли к взаимовыгодному соглашению. Тогда какого хрена происходит сейчас? Ладно, не буду тянуть. Он садится напротив, его лицо теперь хорошо видно. Спокойное, даже довольное. — Прости, Дрон, но ты оказался слишком принципиальным. — О чем ты? — О деньгах, Андрюша очень больших деньгах. Ты же знаешь, что твоя компания лакомый кусок. Особенно для тех, кому нужно провести не совсем легальные средства. А с тобой во главе оказалось не так просто провернуть подобное. Я чувствую, как по спине течет холодный пот. Ни черта не понимаю. Артем смеется. До тебя всегда туго доходило. Те документы, что ты упорно отказывался подписывать, Они поставили под сомнение абсолютно все, понимаешь? Потому что я не хочу пачкать свою компанию и имя в грязи. Надоело, что ты весь такой чистенький и принципиальный. Даже телку понравившуюся трахнуть не можешь, потому что совесть у тебя произносит с какой-то злостью. Что ты несешь, не понимая, что ему нужно? А то, что Белогорский заметил, как вы с Алисой глазами друг друга раздевали и попросил ее посодействовать, несмотря на то, что сам ее трахал. Думал, ты не устоишь, и она уговорит тебя подписать все, что нам нужно. Правда, он не ожидал, что ты такой лошок, даже налево толком сходить не можешь. А эта дура Алиса вляпается в тебя по самые помидоры. Так, это подстава? Наконец-то начинает проясняться в голове. — Ты упрощаешь, — смеется он. — Нет, дружок. Просто он хотел воспользоваться влюбленностью этой шкуры, гарантировал ей свободу от себя и долго и счастливо с тобой. А в обмен хотел провернуть маленькую аферу». Меня передергивает при этих словах. «Значит, она притворялась?» «Не знаю, что испытываю на этот счет разочарование, наверное, но не в Алисе, а в себе». «Нет, ты что?» – смеется Артем. «Она правда текла по тебе так, что послала самого Белогорского, забыв, что он свое не отпускает. Хотя он усмехается. Но это неважно. Главное, что теперь у нас есть все для того, чтобы ты подписал кое-какие бумаги. Добровольно. Я сжимаю зубы. Ты не в себе. Ради этого ты похитил меня? Кажется, что я вижу этого человека впервые. А нападению на Алису тоже ты?» — Нет, старик, это уже ее бывший любовник постарался, когда понял, что она не сделала порученное, да и на тебе залипло так, что отказалась возвращаться. — Ты ничего не получишь. Плевать, сколько он будет меня держать тут, но я ничего не подпишу. — Ошибаешься. Уже получил. Твоя жена, кстати, очень вовремя начала копать. Теперь у меня есть повод убрать ее с дороги. Кровь стынет в жилах. «Тронешь Полину, я тебя убью!» «Мило!» — он встает. «Но ты даже не знаешь, где находишься. Впрочем, зачем мне ее убирать, если я могу убедить ее в том, какой ты подонок, или утешу ее после твоих похорон?» «Ты не тронешь Полину!» — кричу, пытаясь подняться, но моя нога оказывается прикована к батарее. Дверь открывается, и я вижу в проеме силуэты двух крепких парней. «Подумай, Андрей, либо ты подписываешь бумаги, либо твоя семья пострадает. Выбор за тобой!» Он уходит, оставляет меня в темноте. Я остаюсь один, и в голове только одна мысль. «Полина в опасности из-за меня!»